скрепси. Одно только это слово напоминало Герти «скрежет когтистые лапы по дереву». «Скрэпси». Произнося его, он ощущал потребность сплюнуть, словно слюна во рту, пропитанная злой энергией этого слова, делалась ядовитой. За все время своего пребывания на острове он ни разу не был в Скрэпси, хоть и знал, где расположен этот ядовитый осколок, глубоко вонзившийся в тело нового Бангора. «Скрэпси». На пороге дома Герти испытал миг сомнений дернувший его за полу плаща. Еще не поздно было позвонить в канцелярию, взять эбонитовый наушник телефонного аппарата и через несколько секунд услышать в нем мурлыкающий голос мистера Шарпера. Снять с себя ответственность, переложить дело Стиверса в чужие, очень крепкие и холодные руки. Но миг прошел. Герти задавил в себе эту крохотную язву слабости. Страх остался, но у него не было единого средоточия, он был расколот на множество частей и блуждал по всему телу в токе крови, от отчего Герти немного трясло. Ночь словно нарочно явила им свой самый подходящий лик. Луну, обычно ясную и спелую, затянула тучами, да так, что она превратилась в тусклое грязное пятно, в бледную язву, виднеющуюся сквозь бинты. Разыгрался ветер. Он яростно гремел оконными ставнями, пытаясь высадить стекла. Грохотал на крышах, терзал жилы гальванических проводов и гасил фонари. Ветер завывал в печеных трубах и терзал обрывки газетных листов. Хорошая ночь для двух джентльменов, желающих совершить и необременительную прогулку, однако этой ночью ни Муан, ни Герти не походили на джентльменов. Муан по настоянию Герти оделся в свои старые обноски и сразу сделался похож на крайне подозрительного бродягу. Не хватало только каторжного клейма. Собственное перевоплощение потребовало куда больше усилий. Как выяснилось, распоряжение насчет одежды Муан выполнил самым тщательным и ответственным образом. Даже, как сначала показалось Герти, немного переусердствовал. Едва развернув сверток с одеждой, Герти едва подавил желание немедленно вымыть руки. Рубаха походила на ком ветоши, которым кто-то последние два-три года подтирал текущую бочку с варом, не говоря уже о том, что болталась она на Герти как парус. Штаны были грубы, и в них зияло такое количество прорех, что Герти всерьез обеспокоился судьбой их предыдущего хозяина. Судя по всему, его расстреляли дробью. Материал башмаков определить было попросту невозможно. Замаранные сверх всякой меры, стоптанные до крайней степени, с остатками истлевших шнурков, они являли собой столь печальное зрелище, что не возникало и мысли, будто это предмет человеческого гардероба, скорее мумифицированные останки крупных грызунов. Но сложнее всего оказалось с плащом. Сохранивший относительную целостность, этот плащ был бы всем хорош, если бы не отчаянная вонь, которую он распространял вокруг себя. Вонь эта была невообразимая. В ней соединились все неприятные запахи мира, от смра до кошачьей мочи, до тяжелого духа керосина. Помимо того, плащ был прилично замызган и оборван. Костюм решительно удался, подвел итог Герти, рассматривая детали своего нового гардероба. «Но у меня есть сомнения, достаточно ли плох скрепси, скрепсе, чтоб появляться там в подобном виде. Меня будет мучить совесть Муан, возможно, там обитают отцы-убийцы, поджигатели сиротских приютов и государственные изменники, но не чрезмерную или жестокость по отношению к ним я проявлю, если заявлюсь в скрепсе в подобном одеянии. Пробить сарказмом толстую шкуру Муана было не проще, чем потопить стрелой с кремниевым наконечником канонерскую лодку». «Эта шкура воняет, да только она может спасти вашу собственную мистера. Помните об этом и ведите себя, как я сказал. В глаза никому не глядите, а если взгляните, то так, чтоб собеседника до костей проняло. Говорите, отрывисто, скупо, болтунов в не любят. Этак мы с вами можем сойти за парочку здешних жителей, достаточно паршиво выглядящих, чтобы их задирать». Готовясь к своей новой роли, Герти перепачкал волосы печной сажей, Взлохматил их, а за шиворот сыпанул рыбьи чешуи. Образ получился удачным. По крайней мере, взглянув на себя в зеркало, он убедился в том, что перевоплощение прошло как надо. На него смотрел немолодой, весьма хмурый тип самой нерасполагающей наружности, при одном взгляде, на которого хотелось найти поблизости взглядом полицейский шлем. Не возникало мысли, что подобный субъект может служить в столичной канцелярии мистера Пиддлза, да еще и считаться блестящим молодым специалистом. Нечего и думать было поймать Кебмана в таком облачении. Им с Муаном пришлось тащиться через весь город пешком, тщательно обходя освещенные места, так что к тому моменту, когда они оказались в Скрепсе, ноги Герти уже порядочно гудели. Скрепсе проглотил их, как глубоководная рыба глотает наживку, мгновенно и резко не было ни таблички, приветствующей посетителей, ни какой-нибудь арки. Просто Скрепси внезапно оказался вокруг них со всех сторон, и Герти почувствовал зловоние, исходящее из его брюха. Старый клиф, по которому они шли прежде, тоже не походил на Пикадилли, особенно подобной ночью. Дома там жались друг к другу, точно шеренга нищих, выстроившихся в очереди на общественные работы. Люди были измождены, угрюмы и напоминали издалека обернутые рогожьи кулии, которые кто-то в беспорядке разбросал по улице. В ночную пору клифф делался неприятен, страшен. Знакомые герти-улочки совершенно преображались, скидывали свое дневное облачение, открывая совсем иные черты, которых избегал даже глаз, точно опасаясь порезаться. Пропадали нищие, монотонно звеняющие медиками в кружках, исчезали из дешевых пабов студенты. Мастеровые и докеры, успев закончить ужин, уходили по домам, и теперь об их существовании можно было узнать только по едва тлеющим огонькам в окнах. Крикливые домохозяйки покидали улицы, ночью в клифе собиралась совсем иная публика. «Добро пожаловать в скрепсе, мейстра!» Герти не заметил, как они пересекли невидимый водораздел, а заметив, мгновенно онемел от ужаса. Ему показалось, что неведомая сила, схватив его, окунула в жижу, но это был не океан, скорее зловонная полное серых помоев болото, в котором вперемешку с гниющими хрящами и затхлой тиной плавали юркие алчные паразиты. Они вошли в скрепси. Дома почти не переменились. Едва держащиеся на своих осевших фундаментах, оплывшие, покосившиеся, глядящие слепыми, никогда не знавшими стекол окнами, они пугали, но не так, как люди, что здесь обитали. Жители самого дна болота по имени Скрепси, полуразложившиеся куски плоти, сохраняющие вертикальное положение, бесформенная дрянь, которую кто-то из злого умысла наградил сходством с человеческим существом. Некоторое время Герти, до самого носа запахнувшись в свой отвратительный плащ, глядел по сторонам, пытаясь сообразить, в какой же момент их проглотил скрепси. Еще минуту назад они шли по клифу, вонючему наглому, бедному, но все же привычному в своем постоянном родстве клифу, и вот. На углу копошился нищий. Герти сначала показалось, что это гигантская личинка неизвестного насекомого, видны были лишь клочья шерсти, гнилой ткани и сена, под которыми угадывалось какое-то движение. Герти расслышал что-то вроде ритмичного хрипа или стона, и лишь почти поравнявшись с отвратительной кучей, узнал в нем мотив зеленых рукавов. «Зеленые рукава» — народная английская песня. Фрагмент приведен в переводе Самуила Яковлевича Маршака. «Я для тебя дышал и жил, тебе по капле отдал кровь. Свою я душу заложил, чтоб заслужить твою любовь. На поверхности показалось человеческое лицо. «Нет», — понял Герти, — «это когда-то было человеческим лицом». Изъязвленная кожа походила на тронутый гнилью сыр, местами она потрескалась, и когда нищий гримасничал, из трещин сочилась сукровица. Гноящиеся глаза совершенно потеряли прозрачность, сделались алебастровыми, бесцветными. Багровые веки, усеянные точно отъевшимися пиявками, мясистыми папилломами, уже не могли полностью прикрыть их. Папиллома — доброкачественное образование на коже сродни большой бородавки. «Эй, добрые господа, поделитесь со старым Илом своей сегодняшней удачей! Ну же!» Нищий закашлял, внутри его сморщенного, укрытого клочьями тела, словно хлюпал и рвался мешок, полный коровьей требухи. «Или дайте пососать рыбий хвостик!» «Не останавливайтесь!» — шепотом бросил Муан. «Это Ил, здешний попрошайка. Сам он не опасен, только потеряем время. И не вздумайте доставать деньги. Сверкнете монеты и не успейте дойти до поворота, как вам раздробят палец затылок». Герти совершенно точно не собирался останавливаться, даже прибавил шагу. Однако нищий, вероятно соскучившийся по общению на своем углу, решил не упускать собеседников. «Господа! Добрые господа!» Груда тряпья, которая была его телом, принялась ворочаться. Когда он отделился от стены и выкатился на улицу, раздался тревожный металлический скрип, а вместе с ним еще множество звуков, природа которых была неясна. Нищий катился на тележке, крутя скрюченными коричневыми пальцами ее скрипящие колеса. Нижнюю часть его тела, необычно раздувшуюся, укутывали клочья, когда-то бывшие, по всей вероятности, пуховыми одеялами, старыми куртками и обыкновенным трепьем. Из-за этого он казался пауком с разбухшим брюшком, скользящим по дороге. «Пей за историю, добрые господа. Старый Ил сегодня дешево продает свои истории. Не угодно ли услышать мою лучшую? Она всем нравится, джентльмены. Со всего нового Бангора приходят люди, чтобы ее послушать. Я ведь был одним из тех, кто подавлял бунт на плантации Уайт-Бэй. Да, джентльмен это было 10 лет назад. Проклятые поли, черны как черти». Герти оставалось лишь поблагодарить царившую в скрепсе темноту, благодаря которой нищий не разглядел, как следует Муана. Но вот на глухоту самого Муана уповать не следовало. Знакомый с царящими здесь и нравами, Герте не без основания опасался, что Муан, сохранявший обычно истинное хладнокровие, вытащит из кармана уродливый зазубренный кинжал и попросту перережет старику горло. Веселые были деньки, знаете ли. Чернокожие взбунтовались. Подожгли хозяйское бунгало и склады кокосовой копры. Надсмотрщики удрали на лодке. Вовремя сообразили, куда дует ветер. Но вот пара сотен фунтов стерлингов улетучились вместе с дымом от складов. Обиделись на кормежку чертова обезьяны. Ух, и большие у них животы. Жрать и любят, работать не желают. Но мы им и всыпали. «Нет, старый ил Бобби не был, никогда не любил таскать бляху до да ремень. Да и кто бы потащил полицию на плантацию?» «Собственность известна частная и там хозяин распоряжается. Наняли нас две дюжины парней со всего клифа. Мы тогда крепки были, как килевые доски, да и страха за нами не водилось. Собрали нас в отряд, значит, каждому обещали по кроне до и кроне после, да еще по квартирома в промежутке. Мы, это значит, я...» Рэндон Фолкс с южной каракатицы, Тиф макрейди сак по кличке Бычий Слепень, Одноглазый Айк и прочие. А главным между нас хозяин плантации поставил Атрика Бенча. Ох, и здоровый же был подлец. Одним ударом меньше четырех зубов не вышибал. Такой уж был человек. Короче говоря, нам океан был по колено, ну а после того, как раздали ром... Как ни пытался Герти увеличить шаг, старик катился за ними на дребезжащей, укрытой дерюгой тележки и не закрывал своего покрытого язвами рта. Он так торопился выложить свою историю случайным прохожим, точно что-то жгло его изнутри, выпихивая наружу слова. «К плантации мы подошли на трех вельботах в сумерках. Снасть припасли заранее, дубинки, багры, костеты, плети, кое-где и ножи мелькали». «Сами знаете, как с этими чернокожими работать надо. Если с ними сюсюкать, они тебе на шею сядут, а если врезать промеж глаз, быстро гонор теряют». Высадились мы, и началась потеха. Двум или трём самым проворным головы проломили, но то, можно сказать, случайно вышло. Знаете, как оно в молодости, особенно когда ром вместо крови плещется? «Задора в нас было прорва. Хрусть, хрусть, запросто как орехи. Где сейчас те силы? А, джентльмены?» Старик залился визгливым смехом, который, впрочем, быстро иссяк. Поле быстро смекнули, что их вечеринка закончилась. Один схлопотал полный живот дроби, да и сам виноват. Ещё парочка получила по второй улыбке с даткадыком. Когда работаешь, без этого никак. Но из-за мы никого не убивали и не калечили. Нет, джентльмены». «Каждый поле — это деньги. Убьёшь или покалечишь, и кто будет копру собирать вместо него?» Так что мы особо и не губили никого. Прошлись по острову из конца в конец, задали чернокожим жару, на том всё и кончилось. Не успели догореть остатки бунгала, как чернокожие уже торчали на коленях, как статуи, ждали приказаний. А вот плачено нам было не только за это. Хозяин приказал принять меры, чтоб подобное не повторилось». «Не на его плантации, нет уж. Мы и с этим справились. Главный наш, Атрик Бенч, имел на этот счет опыт. Он уже лет пять как курсировал по всей океане помогает то здесь, то там. Да и остальные не в университетах жизни учились». «Очень захватывающая история», — сдавленно пробормотал Герти. «В следующий раз мы обязательно дослушаем ее, но сейчас мы с приятелем немного спешим». «Не спешите, добрые господа, история уже почти рассказана». Нищий улыбнулся, выкатив свои белесые незрячие глаза. «Хорошая история сродни хорошему пирогу. Он не любит спешки и не любит, когда его забывают в печи. А еще на хороший пирог сверху кладут вишенку. Так вот, про плантацию white бэй Мы быстро там закончили. Нашли трех заговорщиков и вздернули их прямо на кокосовых пальмах. Только языки из черных пасти вылезли». А самое интересное, Атрик Бенч придумал для колдуна. Да, мешался среди поля один выживший из ума старик, все тряс погремушками, довопил на разные голоса. Прилично воду взбаламутил. Но Атрик Бенч придумал для него самое забавное. Не без выдумки был человек, земля ему пухом. Загнал колдуна в бочку из-под масла, а под ней разжег костер. «Поплеши-ка!» И колдун плясал. Мы чувствовали запах паленого мяса, чувствовали дым его медленно сгорающей плоти. Это длилось долго, много часов, может быть, целый день. Мы выстроили всех поле, чтобы они это видели. Колдун танцевал перед своими духами в последний раз. Жуткое зрелище, добрые господа. Сперва он танцевал, молча кусая губы, но когда из губы полилась кровь, колдун стал выкрикивать слова «Чертово обезьянья наречие». Нищий сплюнул на мостовую синеватой жижей. Мы хохотали и подбадривали его. Я помню, сидел на ящике с галетами и болтал ногами, наблюдая за всем этим. сак по кличке «Бычий слепень» сперва глядел, потом сплюнул и пробормотал. «Да к дьяволу все это! Надоело! У меня в голове только хлебный пудинг, а вот чернокожие!» Они обмерли так, словно их всех паралич разобрал. Потом узнали, что это были не просто слова, это было какое-то древнее полинезийское проклятие из самых страшных. Тех, что требует жизни самого заклинателя. А старик... Но ну, когда он закончил танец, уже встала луна. Последний час он больше вопил от боли, чем кричал, а под конец не мог даже кричать, я так думаю, лопнуло от напряжения что-то в горле. «В общем, он свалился в свою раскаленную бочку, в которой весь день плясал, и мы услышали треска лопающейся кожи и еще шипение, с которым запекалась его кровь и запах паленых волос, и...» Нищий замешкался. Голос на несколько секунд изменил ему. Когда он заговорил снова, в его голосе уже не слышалось пьяного бахвальства. Он стал приглушеннее. «Мы вернулись в Новый Бангор и думать про это забыли». Один чёртов в жареной поле. Что о нем думать? Впрочем, я еще неделю не ел ростбифа после этого случая. Но мы забыли. А потом вспомнили. Первым вспомнил Саак по кличке Бычий Слепень где-то через год после этого случая. Хотя на самом деле, может быть, он даже толком не успел вспомнить. Он пил с ребятами в дубовой затычке, когда все случилось. Здоровый был парень, мог выхлебать три галлона пива, прежде чем свалиться под стол. Так вот, он вдруг захрипел, выпучил глаза, и из носа у него пошла кровь. Умер он через минуту, быстрее, чем кто-то успел кликнуть врача. Выглядел он страшно. Голова будто бы распухла, а глаза торчали из орбит, как пробки в бутылках шампанского. Все были поражены. А вот фельдшер, который делал покойнику вскрытие, удивлен не был. «Да, добрые господа, он был в бешенстве». «Какой омерзительный трюк!» — кричал он. «Что за шуточки? На кой черт, скажите, вам вздумалось засовывать ему в голову хлебный пудинг?» «Представьте себе, череп старика Саака и в самом деле был битком набит чертовым хлебным пудингом. Еще свежим. Буквально нафарширован. Вот ведь штука, а?» «Врач решил, что мы ради какой-то идиотской шутки напихали мертвецу пудинга в голову. А мы ничего такого не делали. Это уж я точно могу сказать». «Да и как бы мы это сделали? Через нос!» «Отстаньте вы с вашей историей!» — крикнул Герти, делая еще одну попытку отвязаться от сумасшедшего старика. Но удивительное дело, тот двигался немедленнее них, несмотря на свою скрипучую тележку. Огромный паук, приплесывая неотступно преследовал их, оставляя за собой на брусчатке клочья соломы и завшивленного тряпья. Потом был Тиф Макриди. Когда колдун исполнял последний танец на своей сковородке, Макриди ковырял спичкой в зубах. Ирландцы обычно народ простой, но с характером. А он был флегматик, и плевать ему было на все это представление. Так вот, Макриди вдруг куда-то пропал. Поговаривали, он нанялся на американский корабль и отбыл куда-то на Карибы. С дорожка, по такому сухарю едва ли кто-то скучал бы. «Я бы про него и не вспомнил, если бы спустя пару лет, уже после случая с Аком, не пришло от него письмо. Марки были нью-йоркские, я таких раньше не видел. И почерк Макриде, только прыгающий острый, будто пока он писал, ему всаживали пяток шил под кожу. описал он про то, что у него начали расти зубы на пятом десятке лет». Ему бы радоваться, свои-то давно разбросал по кабакам от Шанхая до Портсмута. Только штука в том, что зубы у него начали расти везде. Не только во рту, по всему телу. Из костей начали лезть зубы. Резцы, коренники, клыки. Они пробивались сквозь мышцы и плоть один за другим, на руках, ногах, по позвоночнику, из грудины, даже из головы. Эд сводила его с ума. Представьте, добрые господа, будто у вас режется зуб. У него резались одновременно десятки их, врачи шарахались от него, как от прокаженного. Какой-то дантист попытался их рвать, да вышло еще хуже. Кости не выдерживали, кальциума вроде как не хватало или как его. Через месяц после того, как это началось, Макриди уже не мог спать от боли. Она сводила его с ума, он окостеневал, покрывался со всех сторон зубами. Говорить он уже не мог, рот его не закрывался из-за зубов. Он был похож на чудовище, ощетинившееся тысячами клыков. Иногда ему казалось, что зубы растут даже внутри его черепа, постепенно вгрызаясь в мозг. Опиум, который он добывал, не помогал ему, а потом не стало и денег на него. Его письмо было прощальным посланием. Мак Риди собирался, дописав его, выпрыгнуть из окна. Судя по тому, что с тех пор прошло 20 лет и больше писем не приходило, он сдержал свое слово этого у ирландцев не отнять». «Хватит!» — взмолился Герти. Но старика было не остановить. Он продолжал бормотать, тараща глаза, и, казалось, ни одной силе не удастся прервать его безумный рассказ, в котором, видимо, наркотические грезы смешались со старыми воспоминаниями. «А ведь я еще не рассказал вам про Атрика Бенча. Ему пришлось хуже всех. Знаете, что он ляпнул, когда старик только начинал танцевать?» Клянусь, своими погремушками, но ну и лихо же он отплясывает. И знаете что? Больше Герти вынести не мог. Вытащив из кармана первую попавшуюся монету, он швырнул ее нищему. и с неожиданной проворностью ее подхватил. Мгновение, и металлический кружок исчез в окружавшем его тряпье. Ох, спасибо, добрые господа, спасибо за великодушие. В благодарность позвольте-ка показать вам это. Обычно я беру по два пенса за просмотр, но уж вам-то за такую щедрость. Одним движением нищий сорвался со своего туловища покровы, как сдергивают ткань с уже законченной скульптуры, с какой-то неуместной и в то же время стыдливой торжественностью. Герти не хотел экономить два пенса, глядя на то, что там у него даже попытался отвернуться, но что-то, замеченное им краем глаза, заставило голову повернуться в ином направлении. Это было... Герти закричал бы, если бы мышцы груди вдруг не парализовало стиснув легкие в стальной клетке. Того, что он увидел, не могло существовать, но каким-то образом он мгновенно понял, что все это не было мистификацией или дурной шуткой, не было трюком или хитрой иллюзией. У старого Ила и в самом деле не было ног, зато было кое-что другое. Столько всего, что это могло бы компенсировать утраченные конечности, если бы не было столь омерзительным и беспомощным. Бедра его были раздуты, как у больного водянкой, а чего туловище выглядело еще более сухим и сморщенным. Из бедер его росло не меньше дюжины конечностей, и ни одна из них не была человеческой. Герти разглядел топорщащиеся суставчатые лапы, зеленые покрытые хитиновой щетиной, которые могли принадлежать разве что огромному богомолу, лошадиные ноги с потертыми копытами, мясистые щупальца какого-то моллюска с жадными ртами алых присосок, лапы ягуара с высовывающимися и прячущимися когтями, что-то еще, еще более отвратительное» что-то, при виде чего в глубинах разума, укрытых вечной тенью, начинали шевелиться, выбираясь на поверхности леденящие душу образы. Что-то кошмарное. «Как вам?» — спросил, ухмыляя сил. Он был немного смущен, но в то же время и определенно доволен произведенным эффектом. «Прилично ведь смотрится! Вот он, мой подарок от колдуна!» «А знаете что, я с ним уже, пожалуй, и свыкся. Поначалу было тяжело, я ведь на всем этом ходить не могу. Да и с обувкой, знаете ли, сложновато. А потом пообвыкся. Живут же люди и вовсе без ног. Ну, доброй вам ночи, господа. Доброй ночи!» Укутав свое обезображенное тело в рванину, Ил развернулся и покатился в другую сторону, уже не торопясь. Герти расслышал, как он негромко напевает зеленые рукава. «Я для тебя дышал и жил, тебе по капле отдал кровь. «Пойдемте-ка, мистра!» Муан положил тяжеленную руку герти на плечо. «Нечего здесь торчать!» «Этот, это... Ты видел это, Муан? Ты ведь видел это?» «А чего ж тут не видеть?» Отозвался полинезиец. «Это же старый Ил. Он своими фокусами тут давно всем известен. Заливал и болтун!» Поговаривают, всю эту историю с колдуном он сам и выдумал. Кто такого трепача на серьезное дело бы брал? Брешет, я думаю. Не подавлял он никаких бунтов на плантациях. «Тогда как это возможно? Это ведь немыслимо. Как?» Говорят, имелась за ним привычка по докторам ходить. Тем, что нанимают людей с улицы для всяких своих делишек. Знаете, для тех, что в больнице не провернешь. Ну и тут уж как получается. Ил вот повезло меньше прочих. Но мало ли о чем на улицах болтают мистера. И давайте-ка торопиться, а то следующая встреча может оказаться еще менее приятной. Здесь по ночам не только болтуны шляются». Замечание было верным, в этом Герти убедился быстро. Чем глубже они проникали в сумрачные владения скрепси, тем более зловещие люди попадались им по пути. Здесь не было безобидных и шумных пьяниц, как в Склифе, или подвыпивших студентов, задирающих друг друга. Здесь каждого редкого прохожего провожали взгляды нескольких пар глаз, и глаза эти впечатлительному Герти казались равнодушными холодными ружейными дулами. Здесь он не был человеком, не был существом с бессмертной душой, тем, кем он привык себя считать. В этом дреном океане, полном нечистот, ядов и испражнений, он был даже не рыбой, а планктоном, крохотным беспозвоночным существом, которому позволено существовать ровно до того мгновения, когда со дна, стряхнув с себя песок, не поднимется настоящий хозяин здешних мест и не откроет пасть, полную колючих мелких зубов. За все время, которое они шли, Герти тысячу раз возблагодарил небо за то, что рядом с ним есть Муан. Даже под защитой оборванного плаща он не чувствовал себя тут в безопасности. Муан одним лишь своим видом отодвигал в сторону прохожих, включая тех, что двигались им наперерез, явно с недобрыми намерениями. Он умел посмотреть на человека так, что тот вздрагивал, стискивал зубы и торопился отойти в сторону. К словам он прибегал изредка, да и то старался их экономить. «Иди-ка ты домой, Тейна!» — Тейна на языке Маури брат. Сказал он какому-то нехорошему человеку, уже собиравшемуся задеть Герти плечом и явно сжимающему что-то в кармане, едва ли расческу. «Ночь нынче темна, не мудрено упасть и пораниться?» «Не темнее тебя, трубочист!» — процедил в ответ тот, внимательно разглядывая полинезийца и все еще держа руку в кармане. Муан улыбнулся. От этой улыбки даже Герте на миг стало нехорошо. От нее веяло чем-то очень дурным и опасным, как от предупреждающей надписи на тифозном бараке или свежего отпечатка тигриной лапы на мягкой земле. Очевидно, нехороший человек ощутил нечто похожее. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, он поспешил отвернуть в сторону. Несколько раз к ним подходили проститутки, при виде которых Герти делалось дурно. Грязные, оборванные, с морщинистыми лицами и жадными, блестящими даже в ночи глазами, они производили до крайности отталкивающее впечатление. От них несло мочой и дрянными дешевыми духами, но они, по крайней мере, не были очень навязчивы. Убедившись, что этих двух в скрепсе привела непохоть, проститутки спешили дальше. Ночь только начиналась, и они торопились не упустить свою возможность. Порой приходилось миновать целые компании всякий раз у Герти возникало ощущение, что они с Муаном проходят прямиком сквозь стаю голодных, но все еще осторожных гиен. С летом неслись грубые колкости, смешки и уличная ругань, столь же ядовитая, сколь и незатейливая. — Смотри, куда ползешь, рыбий пузырь! — Эй, джентльмен, который час, не скажешь? А ты где-то свои золотые часы потерял. Ха-ха-ха! — -ха. Сворачивай сюда. «Оцыплю лучшие чешуи в городе. Смотри, блестит свежее, значит. Что, не хочешь? Ну и проваливай к черту». «Плащик ты не одолжишь? Хороший, я смотрю, у тебя плащик. Даю кошачий хвост, хороший тумак и гороховый бздых. Не продешеви». Револьвер в кармане плаща, прежде казавшийся Герти надежным и тяжелым куском металла, теперь успокаивал не более, чем старая подкова. Герти хорошо представлял, что здесь, в скрэпсе, даже полдюжины пуль не могли гарантировать безопасности. Скорее, напротив. Достаточно было представить, как всколыхнется скрэпси, услышав выстрелы, и какая еще дрянь, привлеченная шумом, выползет из своих нор. «Долго еще нам идти?» — спросил он украдкой Муана, невозмутимо шагающего рядом. И сердце его скакнуло от радости, когда тот ответил. «Да нет, мистер, считаете, уже пришли».